Глава 9. 2018. Кристина. Падать оказалось не страшно. И не больно. Если закрыть глаза, то даже кажется, что ты летишь. Седьмой этаж, шестой, пятый. Но глаза Кристина не закрыла. С замирающим сердцем смотрела, как мелькают окна. Четвёртый, третий. Ветер бил в спину, бросал волосы в лицо, холодил кожу. Будто не злой он вовсе. Будто не происходило ничего страшного. Не приближался с угрожающей скоростью асфальт в паутинке трещинок. Край бордюра, изгиб свежевыкрашенного зеленого заборчика вокруг клумбы. Второй, первый. Подъездная крыша накренилась, закрывая темное небо. Дом наклонился, навис над ней, с интересом наблюдая за исходом жизни. Исходом жизни той, которую столкнули с балкона седьмого этажа. Внезапно что-то дернулось за спиной, распахнулось, создавая препятствие потоку ветра. Кристину перевернула лицом вниз, воздух напрягся, загустел, спружинил легко и мягко, точно заботливая рука, ставящая прямо на ноги. «Почему обязательно нужно разбиться, если упасть с седьмого этажа?» В ступоре Кристина разглядывала расплющенный на дорожке обжеванный окурок. Потом резко обернулась. Нет, ничего необычного сзади не было. Дорога, лента бордюра... Ряд припаркованных машин, все еще уютно дремлющих на обочине. Заросшая сорняками клумба, плакучая береза, водосток блестит в полутьме. В сизам сумраки видны притаившиеся в гуще травы, закрывшиеся золотые венчики одуванчиков. Все тот же двор, те же камешки под ногами, которые остро чувствуются сквозь подошвы домашних тапочек. Ветер скользит треплет волосы и рвется ввысь улететь к птицам. Его шелест похож на тонкий перезвон серебряных колокольчиков. Птицы. Ворон. К горлу подкатила волна тошноты. Удушливый запах гарри забил нос, не позволяя вдохнуть. Желудок скрутило в тугой узел. Все нереально. Нереально. Нереально. Кристина попыталась успокоиться. Осознание случившегося накатило лавиной, наконец, прорвавшей заградительную стенку. Захлестнула с головой. Тим. Кристина вскочила. Коленки дрожали, ноги подкашивались. Она рванулась к подъезду, но споткнулась у самых ступеней, скользнула рукой по острому углу. Почти не обратила внимания на садничью боль в ладони. Когда Кристина подняла глаза, Пальцы уже сами набирали на обшарпанной панели домофона знакомый код. Кристина обнаружила его раньше, чем ожидала, на четвертом этаже. И чуть не влетела в него на лестнице. Лифт ждать не стала, пешком быстрее. Тимофей сидел на затертом полу, привалившись спиной к стене и подтянув к себе ноги. Болезненно скрюченные пальцы в каком-то нелепом, незаконченном жесте пытались обхватить полусогнутую правую руку. Точно он хотел прикоснуться, но не мог. «Уйди!» — хрипло с горячим испугом во взгляде процедил он, только подняв на Кристину глаза. Взгляд, искаженный болью, смотрел противоречиво. Он хотел, хотел, чтобы она осталась. Полоски света отрезками чертят лицо. Истертая плитка пола по одну сторону от Тимофея искрится запыленными квадратиками, по другую — точно залито лужей чернил. Плоская тень на полу синхронно с Тимофеем дернула острым угловатым плечом, до жути напоминая ворона-призрака. Кристина вздрогнула, но вовсе не от страшного напоминания что-то липкое блестело на рубашке Тимофея, слабо мерцало багровым росчерком. Тим, что это было? Перо словил, попытка привычно усмехнуться. Он дрожал, как и его голос. Свет с балкона отливал металлическим блеском на древке толстого стержня, пробившего рука в Тимофея. Рана не сильно кровоточит но нужно попробовать избавиться от этой дряни», — решила Кристина. «Надо...» — Тимофей перехватил ее запястье здоровой рукой, прежде чем она успела к нему прикоснуться. «Нет, нельзя». Его влажные и горячие пальцы оставили на коже Кристины темные полосы. Но она даже не заметила этого, опускаясь рядом на колени. Тимофей сидел практически у самого входа в квартиру уткнувшись затылком в стык между дверью и стеной. И если бы кто-то решился выйти на их голоса, то непременно заметил бы его. Но все двери по-прежнему оставались равнодушно запертыми. Простите им, спасать нас некому. Это... Это все равно, что сунуть руку в огонь. Его губы слабо вздрагивали при каждом слове. Расфокусированный взгляд блуждал где-то за Кристининой спиной по обшарпанным подъездным стенам. Прости. Она упустила момент, когда Тимофей стал медленно сползать по стене. Впрочем, как и момент, когда сама оказалась рядом, до боли сжав кулаки. Ногти впились в ладони. Что же делать? В серебряном свете, ртутным пятном залившим пол, казалось что от потемневшего обогренного стержня струится мрак, точно энергетический импульс, притягивая, завораживая, маня прикоснуться. Не осознавая себя, зачарованная ржаво-красным с чернотой сиянием, Кристина медленно протянула руку ему навстречу. Короткая металлическая рукоять была влажной и липкой с прожилками и неровностями, стилизованными под ворсинки настоящего пера. Вместо лезвия — заточенный стержень с острым концом. Такое легко разрезает одним прикосновением. Действительно, перо, как обычное, птичье. Как перо ворона. Что это было? Кристина потянула. Упругая тяжесть весомо легла в ладонь. Металл обжигал точно маленький полыхающий лепесток пламени, расцветающий в венах. Неприятно. Больно, но терпимо. Сам по себе. Точно простое соприкосновение с металлом может вызывать боль. Крис... Он внезапно вздрогнул. Пальцы Тимофея легли на ее запястье, притягивая сжимающую перо руку к себе. Тина. Приоткрыл глаза. Он смотрел на нее спокойно, осознанно и слегка удивленно, как человек, внезапно разбуженный от крепкого глубокого сна, во взгляде которого проступала рассеянная туманность, с каждой секундой обретающая все более осмысленные оттенки. Ты, Тимофей, сквозь пляшущие перед глазами красные мушки, Тимофей увидел лицо Кристины. Голубоватая в сумерках кожа, темно-синие волосы с искорками затерявшегося в них света, темные блестящие глаза, в которых видно его отражение. Портрет темноты. Портрет в негативе, умеющем искажать все, кроме человеческих черт. Нервно кусая губы, Кристина неотрывно смотрела на него, как на умирающего. И чёрт с ним, с этим взглядом. Главное было другое. Предмет, который она, забывшись, продолжала сжимать в руке. Изогнутое стальное перо с металлическими прожилками и впадинами. «Убери! Брось!» «Что это было?» — повторила Кристина уже который раз. И первый раз вслух. «Только сейчас Тимофей заметил. Она плачет. Храбрая девочка. Она плакала только сейчас. Тень. Он не хотел лгать, как и не хотел разом вывалить на нее всю правду. Правая часть тела словно онемела от заморозки. Зацепила. Прости. Она смотрела на него, как на помешанного, а он сам пока никак не хотел на себя смотреть. Доберется до нормального освещения, потом посмотрит. Помоги произнес он полувопросительно, почему-то боясь встречаться с ней взглядом, даже называть Кристину по имени. Неловко оперся на подставленную руку. Старые дома пахнут фенолом, разведенной краской и потрескавшейся штукатуркой. Они щетинятся глубокими впадинами морщин, моргают потускневшими окнами, Влажно дышат лифтовыми шахтами. Устало подстилают истёртый коврик под ноги. Глядят одинокими дверными глазками, черными колодцами без радужки и зрачков. Безмолвно и почти всегда участливо. Просто люди, живущие в них, перестали это замечать. Дверь крестининой квартиры не стала исключением. Все тот же темно-коричневый с бордовым дерматин и черный зрачок под кривоватыми цифрами 9 и 2. Прихожая, плавно перетекающая в длинный коридор. Видны двери, два темных коричневых резных прямоугольника, похожих на бессонно щурящиеся большие глаза. Квартира встречала гостей невидящим, направленным внутрь пустым взглядом. «Подожди». Кристина встревоженно суетилась вокруг Тимофея, мелькала из стороны в сторону где-то в темноте, в его расфокусированном взгляде превращаясь в белесую тень с размытыми краями. На самом деле занятая иллюзией чего-то действительно важного, пытаясь охватить все разом и ничего по отдельности. Бессмысленная суета, взволнованная и пустая. Движение, чтобы куда-то себя деть. Все равно куда. Черт возьми, я вызываю скорую. Она готова была сорваться. Тимофей понял это сразу. Он встал и, отодвинув Кристину, решительно, насколько хватало силы, сделал шаг вперед. Я сам. Аптечку принеси, если есть. Кристина метнулась в соседнюю дверь. Цепляясь за стену, Тимофей добрался до ванной. Типичный образец маленькой ванной комнаты в маленькой квартире, где и самих-то комнат, в принципе, раз-два и обчелся. Стиральная машина с дырчатой пластиковой корзиной сверху, эмалированная ванна, раковина с полочками, над ней квадратное зеркало без рамы. Вот и все богатство. Тимофей обернулся. В зеркале на фоне светло-бежевой плитки отразился его потусторонний двойник с худым лицом, разбросанными прядями темной челки, которые лезут в глаза. Длинноватая, но подстричь все не находилось времени. Задеристо вздернутым носом и крошечной ямкой на остром подбородке. От знакомого вида, казалось, осталась лишь размеченная тенями бледность и зелень в глазах. Да и перед глазами тоже. Особенно, если пытаться убрать прилипшую к коже ткани рубашки. Главное, зажмуриться и... Тим поморщился, не сразу осмелившись посмотреть, насколько все плохо. Перо вошло в мягкое, чуть пониже ключицы. Узкий вытянутый разрез с расходящимися краями сочился свежекрасным. Чуть ниже — длинная багрово-алая полоса. Тут перо прошло наискось под углом. Не так страшно, как фантазировалось. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы согнуться пополам от боли. Встряхнув левой рукой, Тимофей прикрыл рану ладонью, мягко касаясь кончиками пальцев. Под ней невесомо заструился бледный переливающийся свет. Хотя Тим был практически уверен, толку будет мало, Пытаться лечить самого себя — дурное дело. Особенно после подобного. Но действие, как ни странно, возымело свой эффект. Жар ослаб, медленно превращаясь в колющее, разливающееся волнами по телу тепло, а потом вовсе уступил место морозному холодку, идущему от кончиков пальцев невидимыми чужому глазу нитями. Тимофей обернулся. Аптечка, пластиковая коробка с дырчатой крышкой, выглядела как типичный образец всего сразу на всякий случай и вдруг когда-нибудь пригодится. Куча баночек, склянок, тюбиков с мазями сомнительного качества, хрустящих таблеточных пластинок без упаковок и инструкций, каких-то ампул из темного стекла в размусоленной мятой коробке. Однако нужный раствор нашелся. Впрочем, как и нераспечатанная упаковка бинтов. Промыл, замотал, стараясь не сильно разглядывать плечо. Получилось криво и неумело, все-таки левшой он не был. Разрезал ножницами бинт, затянул зубами узел. На первое время сойдет. Хотя Иринка явно бы не согласилась с этим. По сравнению с предыдущими двадцатью минутами стало почти хорошо. От облегчения, смешанного с удивленным неверием, По спине прокатилась волна мурашек. Точно перебор костяшками пальцев по позвоночнику, от которого хочется передернуть плечами. И вслед за ней неумолимо всплыло из подсознания всё, что оказалось вытеснено болью. Страх, тьма, тени. А следом, как позабытая на мгновение истина, это действительно было нападение. Их хотели убить. Кристину и его. Как посредника или достаточно сильно мешавшее препятствие. Или только кого-то одного. Глядя на свое нелепое отражение в зеркале, Тимофей кое-как влез обратно в свою рубашку, застегнул пуговицы и вышел в коридор. Оказывается, Кристина все время находилась поблизости. Сидела на кухонном гобеленовом диванчике, разрисованным на деревенский мотив. Свет она не включила. Окно напротив двери обрисовывало ее фигурку черным, почти лишая остальных красок. Быстрым взглядом Тимофей окинул помещение. Маленький деревянный кухонный гарнитур, мерно гудящий холодильник у самого входа, срезает половину обзора. Над черной коробкой телевизора Нервно помигивают зеленые электронные часы, показывая ровно полночь, будто хлопают удивленно две пары квадратных глаз. Обычное дело, электроника бесилась от перепадов напряжения. Не электрического, энергетического, разумеется. Подавив тяжелый вздох, Тимофей развернулся обратно в коридор. Надо закончить все дела а уже потом говорить. Да, он обязательно поговорит с ней обо всем случившемся, но потом. Стальное заточенное лезвие в виде пера валялось на лестничной площадке в центре блестящего лунного пятна и отливало чернёным серебром. Выделялось как будто специально, привлекая к себе внимание так, как это может делать что-то опасное, чужеродное. Тимофей медленно приблизился, без опаски, но с осторожностью разглядывая изогнутое острое маховое перо ненастоящего ворона, еще хранившее на себе отпечатки крестиненных пальцев. Крестиненных пальцев. Не глядя, выудил из кармана аккуратно свернутый носовой платок, осторожно, не касаясь пальцами, завернул перо в ткань и опустил в карман. Огляделся, в слабом свете подмечая оставшиеся вокруг следы. Штукатурные пласты, с трупьями слезающие с потолка. Маслянистый блеск краски, бетонная крошка с балкона, огнутые перила в том месте, на который пришелся удар цепью. Ни самой цепи, ни черных перьев, оставшихся после перевоплощения, нигде быть не могло. На это он даже не надеялся. Кристина все еще сидела на кухне, поджав ноги и обхватив руками колени, выглядывающие из модных рваных джинсов. Вьющиеся локоны рыжих волос рассыпались по плечам, как два жестких крыла. Взгляд, затаенный и выжидающий. Точно у замершего на ветке испуганного воробья. Или затаившегося в засаде хищника. Выбор из двух. «Позволишь?» Тимофей хотел зажечь свет, привычно потянувшись к выключателю, и мог поклясться, что впервые увидел его только после этого жеста, но не удивился. Везде планировки одинаковые. Везде типичные квартиры, где даже расположение мебели и каких-то ненужных мелочей тоже у всех хозяев одинаково. Кристина спросила раньше, чем он успел коснуться выключателя. «Снять головную боль верх способностей? Это ты мне говорил?» Тимофей видел, как скривилось в отчаянном страхе ее лицо. Кристина обхватывала руками худые плечи, стискивала их, словно боясь замерзнуть, хотя в кухне было совсем не холодно. В лунном свете ее кожа казалась матовой, полупрозрачной. На ней двумя тонкими тесёмками перекручивались лямки майки. Рубашка с комканной кучей валялась на полу, испачканная чем-то запекшимся и темным. Кристина пальцем колупала засохшее пятно на коленке и не смотрела на Тимофея. Я не говорил про всех, кто-то, может, и большее. И этот тоже последнее слово Она произнесла неуверенно, как бы еще не до конца приняв смысл, который в него вкладывала. «Он один из ваших?» Вопрос прозвучал с такой интонацией, что Тимофей догадался. Именно от его ответа сейчас зависел исход всего разговора. Он медленно прошел от двери к столу и сел. «И да, и нет. Не знаю, как тебе сказать». Кристина легко соскочила с дивана, стремительно выбежала в коридор. Ее не было секунд пятнадцать, после чего она появилась вновь, неся раскрытый ноутбук. Громко поставила его перед Тимофеем, осталась рядом. Уперлась ладонями в столешницу, нависая над светящейся клавиатурой. «Вот, смотри». Отреагировав на прикосновение к мышке, экран зажегся последними вкладками браузера. «Религиозная секта?» Тимофей удивленно уставился на Кристину. «Серьезно? Из чего такие интересы?» «Вот, читай». «Ангелы, небесный огонь». То же самое мне говорила Кейл. «Только в отличие от остальных, мы, по крайней мере, не похищаем людей». Кристина фыркнула, зло дернула головой, сбивая с лица непослушные вьющиеся пряди. Но взгляда не отвела. Смотрела с тоской и сожалением, непонятая и понимающая. «То есть, ты думаешь, это может быть правдой?» — спросила она. «В большей или меньшей степени, как любая городская легенда. Ты веришь всему, что пишут на разных сайтах». «Кристина». «Я верю тебе», — хотела сказать Кристина, но осеклась. У нее всегда вставал ком в горле и будто распухал язык, когда нужно было признаться в чем то откровенном. Пока Тимофей оказался одним из немногих людей, кто рискнул жизнью ради неё. И пострадал он тоже из-за неё, если бы не... Кристина вспомнила удар, вышибающий воздух из груди. Ощущение тягучей вакуумной пустоты, когда теряешь опору под ногами, и проваливаешься в пропасть. Без надежды вновь ухватиться за спасительные балконные перила. Ощущение стремительного падения, плавно перерастающего в полет. Как она могла упасть с седьмого этажа и не получить даже царапины? Просто объясни, что случилось. Слегка помедлив, Тимофей положил в центр стола клетчатый тканевый сверток продолговатый, слегка изогнутый. Взгляд угадывал очертания предмета даже под слоем складок и завязанных уголков. Существуют разные виды энергии. Бог создал ангелов из частиц света, которые заложил в само их естество. А люди переняли эти частицы, заключив их в своей душе. Но некоторые предпочитают загасить свет и заменить его мраком. Таких, как этот, называют тенями. Их внутренний свет похож на газовое пламя конфорки горит, но не освещает. Зато может сжечь все нафиг. Именно это паразиты, только на уровне души. Почти мертвые внутри. Они пытаются заполнить пустоту чем-то другим. Отсюда и места силы и обряды жертвоприношения. Им чужды почти все человеческие эмоции и чувства. Они не умеют любить, не знают привязанности, веры, дружбы. Почти никто из них после перевоплощения не живет долго, если не присасывается к тому, кто становится их энергетическим донором. Это страшно, но это правда. И их способности тоже меняются от абсолютно незначительных Да вполне серьезных. От простого психологического вампиризма до. Тимофей помедлил. Кристина поняла, сейчас он скажет нечто жуткое до убийства. Сумасшествие какое! Выдохнула Кристина. И оно тоже кивнул Тимофей. Душевные болезни, обычное проявление искаженной реальности теней, которые там. Он один из сильных? Да. Он напоминал птицу. Я сначала даже не поняла. А потом вдруг гарь, копоть и огонь. Ворон. Во многих оккультных представлениях посредник между небом, землей и загробным миром. Достаточно символично. Всплеск энергии при появлении теней настолько большой, что ты видишь его энергетическую суть отчетливей физической. То, что ты видела, Кристина, было не внешней оболочкой. То была душа. Кристина опустила голову и прикрыла глаза, пытаясь переварить объем информации, свалившейся на нее. Она видела его лицо, узнала в тени вчерашнего незнакомца у подъезда. Но что ему могло понадобиться? А эти вспышки света и падения, когда я сорвалась? Твой свет. Твой огонь, крылья. Дух плоти не имеет, но иногда он вполне себе материален, когда нужно спасти. Кристина почувствовала, как дернулся и невольно пополз вверх правый уголок рта. Хотя плакать сейчас хотелось значительно больше, чем смеяться. А как ты оказался в моем доме? Следил? Не очень похоже на спасибо. Тимофей улыбнулся получилось скверно, и он зашел с другой стороны. Я тебя прекрасно понимаю, ты боишься. Ты бы как себя чувствовал, узнав, что чьи-то мистические бредни на самом деле правда. Не знаю. Наверное, бежал бы без оглядки куда глаза глядят. Наши способности оставляют след на психике, особенно в момент своего проявления. Тимофей вздрогнул. И тут же болезненно скривился, видимо, вспомнив о раненом плече. Тусклый свет уличного фонаря, упрямо пробивавшийся в окно, прокрашивал силуэт Тимофея серебристо-синими росчерками, как линейный торопливый набросок будущего рисунка. Без прорисовки деталей и прочих мелочей, выхватывая лишь самое главное. И именно эта шероховатость портрета привлекала взгляд скользнул по будто нарочно оставленному в центре стола, завернутому в носовой платок лезвию. По пальцам пробежала дрожь, нервная, раздражающая вибрация от ладони до кончиков ногтей. Так вздрагивает россыпь металлических опилок, попавших в магнитное поле. Кристина крепко сцепила руки в замок, но не помогло. Чудилось нечто неестественное потустороннее в ощущении, вызываемом одним взглядом на нож. Где-то она уже ощущала подобное. Где-то, поддавшись на уговоры, память наконец-то вызвала ответные ассоциации. Ни разгадку, ни воспоминания еще даже. Но Кристина старательно ухватилась за эту нить, цепко ловя призрачную связь между ней и настоящими событиями. Ты знаешь, простые до боли слова упрямо не хотели сцепляться друг с другом в до боли простые предложения. Кажется, я уже видела такое однажды.